Глава 10 Императора Альвийский подвох Начало новой эпохи и обещания Снежная стигма Ратуша внутреннего форпоста Второй этаж Ратуша от подвала и до самого верха просто кишела личным императорским конвоем, а стоило показаться моему силуэту на втором этаже, как лица безэмоциональных гвардейцев мгновенно напряглись. Они за секунду просканировали меня цепкими глазами, но уже пару мгновений спустя их физиономии также резко расслабились, и чуть поклонившись, ближайшие к дверям двойка воителей распростерла их нараспашку. «Ваше императорское величество, вы позволите?» Спокойно осведомился я, неспешно заходя внутрь и взглядом окидывая обстановку. Хватило краткого взора, чтобы понять, что ратуша была возведена самым первым зданием. К тому же не стоит и говорить о внутренних убранствах. И так все было ясно по роскошной обстановке. К визиту Романовых готовились заранее. Да и на первый взгляд сама атмосфера в главном зале сформировалась и стала весьма располагающей. А эмоциональный фон четверки Альвов и самой правящей династии был на удивление спокойным и размеренным, причем эмоции оказались правдивыми и ненаигранными. «Проходи, Захар, мы как раз тебя ждали», добродушно поманил меня к себе император, рукой указывая на кресло рядом с Карзом и Владимиром и прямо напротив Ростислава. «Боюсь, нам понадобится твоя помощь в одном деле». Правда, смущало то, что после упоминания о деле патриарх темного течения вместе с остальными своими сородичами расплылись в загадочных улыбках. «Так, так, так, мне кажется, или здесь пахнет знатным подвохом?» «Чем могу быть полезен вашему величеству?» — спокойно отозвался я, присаживаясь на предложенное место. «Понимаешь, Захара?» — расслабленно начал государь протяжно выдыхая и откидываясь в мягком кресле на спинку. За эти несколько часов мы многое обсудили с Карзом и остальными присутствующими. И, честно сказать, сейчас я нахожусь в неком недоумении. Ладно, мне становится немного интересно. Мой милый, Влад хочет сказать, что пока наш род подготавливал информационную почву к появлению альвов, мы также готовились к неким спорам и торгам. Думаю, ты понимаешь, что это само собой разумеющееся дело при любых переговорах, а ситуация у нас отнюдь не рядовая. Как понимаю, переговоры провалились, потому как Альвы на все согласны. Говорю же, святая невинность». «Как император я считаю», — медленно продолжил Всеволод, «что прибытие Карза и его сородичей даст необходимый рывок для дальнейшего развития империи во многих аспектах и направлениях. Такое мое решение поддерживают многие другие боярские главы. Поэтому основным гарантом алива перед народом нашего государства выступит род Романовых, Потемкиных и Трубецких. Далее второстепенным гарантом выступят Долгоруковы, Шереметьевы, Морозовы, Юсуповы, Головины и Пожарские. И уже после них другие. Поэтому наши уважаемые гости, а в будущем и соотечественники, В обмен на такое предложение готовы отдать все, что у них есть. артефактные технологии, множественные знания, магические методики. И сделают это почти безвозмездно. Что уж, вполне неплохо. На нечто подобное и нужно было рассчитывать. В чем проблема? Хотя, судя по настрою Романовых, похоже, альвы действительно предложили им весьма что-то стоящее и весомое. И те теперь не находят себе места. Но есть одно небольшое но. — оспехнулся сухо государь. — Я вполне могу дать Карзу достойный титул графа. Для дальнейшей спокойной жизни в царицыне этого хватит с лихвой. Вот только он отказался от этого. Заверяет, что ему и еще нескольким мальвам хватит и обычного дворянства. Его не интересуют почетные должности, а лишь размеренная жизнь его племени в полной безопасности на новом месте. На все слова императора приходилось кивать, подобно деревянному болванчику, однако на фразе «отказа» голова резко дернулась и остановилась. — Карс, ты идиот, что ли? Взял бы титул граф и не дул бы вуз. Параллельно работал бы на меня. Вот же альвийский сын! — В таком случае, что уважаемому Карзу надобно? спокойно спросил я, глядя на вполне довольного патриарха, хотя в груди уже стали зарождаться зачатки гнева за такую оплошность. Он хочет, чтобы все альвы влились в рот Лазаревых», — загадочной улыбкой чеканила императрица. «Вот так сразу? Карст, ты точно кретин! Кто работает так грубо? Разве что только я? Да и то, когда меня допекут до белого коленя. Терпение — моя главная слабость». «Сам понимаешь, Захар», — следом за матерью взял слово Владимир. «Ты на хорошем счету в империи, и мы совсем не прочь такого поворота событий». А ввиду последних обстоятельств в Снежной Стигме, ты идеальный кандидат среди других глав, которые уже и заявили желание взять под свое крыло столь ценных индивидов. Само собой, мы еще отдельно поговорили о той Гедре. Похоже, это нечто очень ценное. К тому же Ростислав сказал, что ты сыграл там основополагающую роль. Загадочно ухмыльнулся Романов на пару с Венценосным отцом и матерью. Тем не менее, сейчас урод Лазаревых откровенно слаб. Да и твой Хольмганг все усложняет. Это чревато последствиями. Ты сам думаю в курсе, что мы не можем так рисковать. Вполне разумно. Именно на такое я и рассчитывал. Но лигни меня, тавтонский жеребец, темечко. Какого лешего этот длинноухи недоделанный интриган отказался от титула? Его императорское величество сможет отсрочить свое решение до итога Хольмганга? После кратких размышлений спросил я. Это я и собирался сделать. Усмехнулся государь, невольно переглянувшись с необычайно удовлетворенной супругой. «Но это не решает главной проблемы». Главная проблема? врывалась у меня. «Суча кровь! Кажется, чтоб тебя мертвецы вечно поле задрали! Ты что им наплел? «Для того, чтобы альвы могли влиться в рот Лазаревых, нужны законные основания», — тихо бронила императрица. «И пока таких оснований нет. Но лишь пока», — загадочно улыбнулась та. Ее улыбка мне не понравилась от слова совсем. Следующим патриархом дома темного чечения я собирался сделать свою дочь Калиру, подал голос Карас, вставив свои пять копеек. Это существенно упростит нашу задачу. Упростит? Не понял я его. Как именно? Стоп! Неужели? Поцелуйте меня взад, все странники Астрала. Ваше величество, но я уже... причем трижды. «Хватит, Захар. Если уж мы не против, то сам все должен понимать». Весело хохотнула государыня, махнув рукой и ладошкой прикрывая рот. Строишь из себя святую невинность в те моменты, когда это не нужно. Совсем на тебя не похоже. С моим внуком вы два сапога пара. Ты герой войны и весьма значимая личность в нынешние времена, с весьма устрашающей репутацией для прочих. Сделаем исключение. Хотя это ведь еще не решенный вопрос». — Можешь и отказаться. Пришлось перевести свой взор на Ростислава, и тот лишь одними глазами подтвердил мою догадку. — Карс, скотина-патриарша! — решил, значит, мне дочь свою подложить под шумок обустройство. На кой лет надо было все настолько усложнять? — Ах ты, дырянный альвийский сын! — Чтоб и без сдох! — Романовы тоже хороши. Если они пошли на такие уступки, значит, а ли вы пообещали им нечто весьма ценное? — Да чего же дерьмовая ситуация! Калиру тоже нельзя отдавать постороннему, она слишком важна на данном этапе и много чего знает. Твою мать! Разорази меня трижды бездна!» «Хорошо, ваше императорское величество», — расслабленно отозвался я, растекаясь на стуле и глядя императору в глаза. «Если нужно, то я согласен на помолвку, но, боюсь, о ней придется объявить уже после итогов Хольмганга. Слишком много неизвестных переменных». Само собой, мой мальчик. Вместо мужа заговорила Варвара, радостно хлопнув ладоши. Мы так и сделаем. Так что дальше все будет зависеть от тебя. Да кто бы сомневался. Хм, раз все вопросы удачно решены, довольно хмыкнул государь, поднимаясь на ноги. То в таком случае могу сказать, что в ближайшие несколько дней вся империя, а затем и весь мир узнает о прибытии оливов. Карст, отправишься со мной. «Твое присутствие необходимо», — предупредил патриарха Всеволод. «Захар, Ростарик и Симона на тебе. Уважаемый Ахарус, княжич Голицын, князь Морозов, князь Потемкин и князь Турбицкой займутся перелетом Альвов в Царицын после моего эпохального объявления. А теперь пора за работу, господа и дамы». Личный самолет рода Романовых. Где-то под Екатеринбургом. Два дня спустя. То самое пахальное объявление, о котором говорил император, застало весь наш отряд, а также еще трехалевов, непосредственно на борту самолета. Император выступал на протяжении целого получаса и вещал прямиком из главного кремлевского дворца. Причем все рвалось по всевозможным швам. Телефоны, телевизоры, радио, паутина, различные новостные порталы. Вся империя следила за выступлением государя. Говорил тот много и по делу. О стигмах и пятнах, о кровожадных тварей и выступлении в новый век развития. Ведь отныне было доказано, что в столь огромной вселенной мы были не одни. К тому же самым важным было то, что Всеволод никоим образом не связывал новую расу с порождениями катаклизма. И когда император закончил, тогда на сцену после всего сказанного Романовым Ступил заметно нервничающий Карс. Само собой объяснялся Алиф на родном наречии, но благодаря помощи цифровых технологий и нужных артефактов синхронно все зрители и слушатели получали необходимую информацию на уже знакомом языке. И именно явление алива спровоцировало тот самый массовый бомб, что походил на взрыв нескольких сотен артефактов пустоты. Новостные порталы в паутине различные профессиональные, а также любительские каналы, радиовещание, телевещание, златограмм. Вся лента была забита именно этими оглушительными новостями. «Мы не одни, а львы! Прибытие новой расы на Землю! Новый век!» Такими и оказались множественные кричащие заголовки. Шок, ошеломление, замешательство, изумление, удивление, неверие и наверняка страх, синоним синоним.org, блять, слова. Пара тысяч доселе неизвестных существ отныне стало известно по всему миру, и всего-навсего та самая пара тысяч альвов смогла погрузить планету в такую сумбуру столь невероятным событием. Уж если сородичи Карза умудрились лишь своим появлением привнести на такую относительно маленькую планету, как Земля, столько хаоса, то что будет с людьми, если они узнают о Рианорцах и других загадках Вселенной, о богах, о демонах, о Херувимах? и о странниках астрала, боюсь, произойти может еще более нечто колоссальное. Само собой влияние стигм, пятен и катаклизма убавит накал эмоций, но тот самый бум будет так или иначе исполинских размеров, и эффекта такого может иметь самые разные оттенки. Карс неплохо держался, с теплой улыбкой зашептало мне на ухо Симона, когда вещание подошло к своему концу а новостной поток уже был в самой наивысшей точке своего апогея. Он держался молодцом. Хотя как он к мертвецам вечного поля битвы молодец. Он хитрый альвийский жук. Ну ничего, я разузнаю, кто подбил его на такую дуру с помолвкой. Голову даю на течение, тот не мог бы сам до такого додуматься. Поэтому остается только один вариант. И этому варианту я сверну шею, если у него не было достойного аргумента это сделать. Златограм разрывается! огласил громко Романов, не отводя взор от экрана планшета. Отец говорит, что на Западе тоже все в шоке, следом раздался голос Артема, и тот оторвался от видеосвязи с пожарским старышем. Причем сногсшибательным? Столица так и вообще в замешательстве и смятении, серьезно хмыкнул долгорукий и, убрав телефон от уха, быстро взглянул на меня. «Многие аристократы и главы родов уже хотят встретиться с аливами. «Пусть встанут в очередь», — отмахнулся я. «Рановато для этого пока место». Дед сказал, что в течение года все аливы будут под надежным присмотром первого и третьего тайного отдела, во избежание различных недоразумений. Но с интеграцией решено тоже не затягивать, чтобы не усугублять. Вновь отозвался на весь самолет Романов. А после недолгих раздумий в оперативном порядке перекочевал в сиденье напротив меня и накинул на нас полок тишины. Я уже прекрасно осознаю, какими именно будут недоразумения. Их может оказаться множество. И нутром тромчую наступит это очень и очень скоро. «Ну и?» — вдруг с хитрой миной обратился ко мне Ростислав. «Что намерен делать? О чем вы толкуете, ваше высочество?» «Ты поэтому не захотел лететь первым рейсом с девчатами еще вчера?» — отметил лукавый юноша. «Боишься им сказать об еще одной помолвке? Хочешь, я расскажу сестре сам?» «Хватит вам, ваше высочество», — ухмыльнулся деловито я. «Сейчас смысла говорить нет, ведь я могу достаточно жалким образом погинуть в наш мир от рук Габсбурга прямо на Хульмганге. и тогда Руд Лазарев исчезнет так же быстро, как и появился». Поэтому сейчас ни время и не место. Да и отправила я их в столицу первым рейсом не просто так, а заданием. Но свадьбы с девчатами ты отпинять не хочешь. Она же через пару месяцев. Ну а вдруг я хочу, чтобы те стали вдовами и немного погоревали обо мне? М? И, наблюдая за всем с того света, потешу свой непомерно раздутый эго. Причем разговор был настолько увлекательным для остальных, что многие невольно стали поглядывать его в нашу сторону. Даже Симона, находящийся под пологом тишины, как и мы, с интересом внимала наши пикировки. «Если бы я не знал тебя, Захар, то назвал бы сумасшедшим», — закинув ногу на ногу, рассудительным тоном заговорил цесаревич, не сводя с меня цепкого взора. «Вообще-то я считал тебя безумцем после того, как ты бросил вызов на к западникам. Но сейчас, после всего произошедшего в стингме и после битвы с Гидрой, начинаю понимать, что мог ошибаться. «Значит, дядя Мирослав был прав на твой счет, не так ли?» «Ты сдерживался в схватке с Давыдовым». «Побойтесь без... Бога, ваше высочество!» расплылся в насмешливой улыбке, наигранно возмутившись. «Все это везение, не более. Гидра меня сожрала, и я чудом уцелел. К тому же не стоит забывать, что Габсбург уже гранд-магистр, а ваш покорный слуга — ли жалкий архимагистр третьей степени. Силы неравные. Но другие изгои не выжили, только ты. Им не повезло. Бывает, жизнь вообще несправедлива. говоришь, как умудренный годами старец, — хохотнул парень. Увы, Ростислав, ну так оно и есть. Правда, в следующий миг наша беседа резко застопорилась, потому как все в один миг обратили свои взоры на удивленно еще рострика, который уткнул свое лицо прямо в иллюминатор самолета, и, словно зачарованный, наблюдал за землей внизу. «Ведет, творец, это весьма ценный артефакт!» Продолжая охоть, бормотал себе тихо под нос пожилой Алиф. Наиценнейший, Чтобы поднять такую махину в воздух, понадобилось бы несколько ветра. «Кертайс, помоги нашему артефактору и научи его пользоваться паутиной!» Негромко изрек я, глядя на сына патриарха и на его телефон в руках. Думаю, ему будет интересно узнать, как работает самолет. Парень от неожиданности резко расширил глаза и оторвался от телефона, словно его только сейчас озарила гениальная мысль, а затем тот с удивлением возрился на рострика. Однако сам старик был далек от благоприятного настроения. Похоже, после услышанного тут был не в духе, а глаза его в данный момент напоминали два грозовых облака. Эх ты бестолочь! Так ты знал, как работает этот предмет? И все это время молчал? Проскрежетал раздраженно тот, с нотками нетерпения в голосе, и под веселый хохот присутствующих людей стал не сильно охаживать парня. «Показывай давай, идет безмозглый! Да поживей!» «Дядя Рострик, извините!» — заканючил юноша, пытаясь уклониться от хлестких ударов сородича. «Я со совсем забыл!» И пока старый артефактор в хвосты гривучи хвостил молодого Альва, я обратил свой взгляд на Симону и ее саквояж. «Ты захватила все нужное с собой?» «Да, не переживай», — мягко кивнула женщина. «Этот человек для тебя очень сильно важен?» — вдруг спросила та. «В моих глазах он выполняет весьма грязную, но достойную работу. Мы в чем-то с ним схожи», — после кратких раздумий изрек я. «Но по-настоящему важен он для моей будущей жены. В таком случае этого достаточно» шепнула Альва, а взгляд и вновь устремился к небольшому телевизору, на котором уже во второй раз повторялось выступление Карза и императора. Пару мгновений цесаревич внимательно наблюдал за нашей беседой с заинтересованным видом, правда, уже в следующий миг глаза его расширились, и тот, подобно Киртайсу, с изумлением уставился на хранительницу. «Задери меня, катаклизм!» — тихо прошептал Романов. «Захар, ты не только сумасшедший, но еще и чуточку гений!» «Теперь мне понятно, почему мы отправились сразу в столицу, а не в Царицын. И почему я сам до этого не додумался?» Второе кольцо. Москва. Аэропорт имени Романовых. Поздний вечер. Как бы дико это ни звучало, но власть — страшная и опасная штука всю свою прошлую реанорскую жизнь я убивал и истреблял императоров королей, различных патриархов старейшин, продажных дуаенов и им подобных, но в данной жизни происходит все в точности да наоборот. Именно с такой стороны сила власти имущих раскрывается в полной мере. в моем же случае раскрывалась сила романовых: свой личный самолет, своя личная взлетная посадочная полоса, свой личный аэропорт, толпы императорского конвоя и ни единый назойливой души. «Домой, ваше императорское высочество!» — тихо отозвался один из гвардейцев-водителей, у которого на лице не дрогнул ни единый мускул от созерцания прибывших альвов. «Захара?» — обратился ко мне цесаревич. «Надеюсь, девчата успели все подготовить». «Домой пока каместрана, боец!» — спокойно отозвался я, пропуская вперед Симона и Рострика. Сейчас отправляемся в главную резиденцию Потемкиных. Есть одно важное и неотложное дело, так что поспешим.